Глава 15. 23 января, 21 час пять минут. Две мили под Коралловым морем. Джаслин Патель потерла глаза и отстранилась от оптического микроскопа. Она провела два часа, заново просматривая препараты и 17 образцов, которые собрала вместе с Фиби. За глазными яблоками уже зарождалась головная боль, Она объяснила это падением уровня глюкозы в крови, так как заработалась и пропустила ужин. Но ей не хотелось подводить свою начальницу. Она помассировала деревеневшую шею и проверила время на открытом ноутбуке с ней рядом. По идее, Фиби уже на дне жёлоба. Джаз ощутила укол зависти, но поспешила плеснуть на нее холодной воды. «Скоро у меня будет свой шанс». Она подошла к ноутбуку и просмотрела свою работу. Джаз провела день, каталогизируя морфологические и физиологические детали образцов. Для этого требовалось деликатно извлечь керно сантиметрового размера из кусков кораллов, закрепленных внутри специальных камер, с высоким глубоководным давлением. Прежде чем их изучить, каждый такой крошечный образец нужно было медленно привести в равновесие с давлением в одну атмосферу на станции. Работа была кропотливой. В течение дня Джаз изучала каждый образец, считала у полипов количество щупалец, отмечала их окраску, измеряла длину и размеры. Она прогнала образцы через секвенатор ДНК Новосек 6000 и даже воспользовалась лабораторной припровальной лупой, чтобы, отделив нематоциты, ядовитые клетки, изучить сами щупальца. Последние были уникальны, как отпечатки пальцев, и могли помочь в обосновании таксономии. Ее ноутбук звякнул, и появилось оповещение электронной почты. Наконец-то. Джаз подвинулась ближе и открыла прикрепленный файл. Он был отправлен командой станции, работающей на сканирующем электронном микроскопе. Она отправила ему образцы каждого коралла, чтобы они исследовали их склериты. Их известковые эндоскелеты под разными углами. Это был еще один способ классификации каждого вида. Не существует двух одинаковых по своей карбонатной структуре кораллов. Джаз быстро просмотрела снимки, но особенно образец А-17, названный в честь квадранта, где он был взят. Она представила этого черного гиганта, увешанного изумрудными полипами. Одинокую рождественскую елку, медленно растущую в темноте. Она вывела на экран изображение его склерита. Тот показал образец с нескольких ракурсов. Микрокоманда проделала замечательную работу. Поправив очки повыше, Джаз приблизила нос к экрану. «Кто ты?» – прошептала она загадки перед ней. Образец А-17 продолжал сбивать ее с толку и интриговать. Он обладал всеми характеристиками черного коралла, но его полипы имели восемь ответвлений вместо ожидаемых шести. К тому же его щупальцеметельщик оказался чудовищно длинным, сжалющим немотоцистом на конце». который был в четыре раза больше, чем у любого другого вида. Даже этот скановосклерита показывал такую плотность полипа, какой Джаз никогда раньше не наблюдал ни у одного другого коралла. Неудивительно, что вы, зеленые малыши, придумали способ бегства. У вас там слишком тесно. Она представила себе, как маленькие полипы в тревоге выбрасываются за борт, когда Фиби брала образец и даже атакуют металлическую клешню. Тем не менее, самой изматывающей частью дня была ее попытка проанализировать ДНК этого образца. Секвенсор продолжал выдавать код ошибки. Зная, что у нее есть другие экземпляры для изучения, Джаз наконец сдалась. Она планировала дождаться возвращения Фиби, чтобы попробовать еще раз. Проверила время. Или, может, стоит попробовать еще раз? Джаз не хотела подводить подругу. Она рассчитывала завершить свои исследования сегодня и отправить результаты Фиби на титан X, чтобы те уже ждали ее, когда она завершит свое погружение. Приняв решение, Джаз откатила стул от рабочего стола. В этот поздний час в биологической лаборатории все еще работали и другие исследователи. Все как один, склонившись в разных позах сосредоточенности. Она встала, зевнула и вышла из лаборатории. Затем пересекла центральный узел и спустилась на следующий ярус, на котором располагалась влажная лаборатория их отдела и камеры высокого давления. Здесь же располагалась дуга станций беспилотных подводных аппаратов. И даже в этот час каждая кабинка управления аппаратом была занята. Джаз повернулась спиной и шагнула в комнату с камерами высокого давления. Это было все равно, как зайти в аквариум. Резервуары были поставлены друг на друга по 4 в высоту и 10 в ширину, и все они были огорожены одним и тем же стеклом, окружавшим каждый ярус. Под каждой камерой торчал набор рычагов управления, мало чем отличавшихся от тех, что приводили в движение лапу захвата в автоматах в парке аттракционов. Это давало исследователю возможность манипулировать набором сверл, кернов и всасывающих трубок внутри находящегося под давлением резервуара. Перед повторным секвенированием ДНК образца А17 Джаз хотела взять свежий образец. Здесь уже работали два других биолога. К счастью, никто не занял ее место, что потребовало бы ожидания своей очереди. Она шагнула к камере высокого давления. В верхнем углу стекла резервуара стираемым черным маркером были написаны их имена. Рид Паттель. Так каждый исследователь пытался застолбить за собой место. Грубо, но эффективно. Только теперь под их именами было написано новое имя – Ким Чен Сук. Хотя Джаз не была знакома с различными азиатскими алфавитами, она была почти уверена, что это корейский хангыль, а исследователь – никто иной, как доктор Ким Чен Сук, изучавший ракообразных, в основном креветок. Кореец был также известен своим скверным характером и грубыми манерами, особенно по отношению к исследователям-женщинам. Джаз тщательно разделила каждый из своих образцов кораллов на отдельные пластиковые лотки и разместила их на дне аквариума. Доктор Ким просто бросил в резервуар две дюжины крупных креветок с полупрозрачными розовыми панцирями. Джаз узнала в них разновидность «Люченца Сергея Лучинси» или креветку Сакуру, названную так в честь цветка японской вишни. Они плавали, кувыркались и ползали по всему резервуару, Их экскременты усеивали дно, как будто чрезмерно усердный официант поперчил его. Джаз шумно выдохнул свое раздражение. Ученых предупредили, что эти камеры высокого давления будут в общем пользовании, но в настоящее время четыре другие камеры оставались пустыми. На подготовку одной такой камеры уходило несколько часов. Ким явно не желал возиться с этими дополнительными шагами и просто бросил свои образцы в их резервуар. «Что за придурок?» – прошептала Джаз, садясь за пульт управления манипулятором. Фиби разозлилась бы не меньше. Она посмотрела на лотки. Теперь из-за кувыркания креветок те были беспорядочно сдвинуты. Один ее образец, G5, был вообще выброшен со своего места. Вернув его при помощи когтя в нужный лоток, Джаз, взяв и дрель, переключилась на 17 готовая приступить к работе. По крайней мере, А17 остался нетронутым. пластиковый лоток портили лишь несколько зернышек перца. При виде трех розовых креветок, лежащих рядом на боку, она покачала головой. Их ноги не двигались, как и их антенны. мертвы. Очевидно, Ким обращался со своими образцами не лучше, чем со своими коллегами, и его грубое обращение убило эти экземпляры. Он даже не удосужился отделить живых от мертвых». Другие креветки избегали этого угла аквариума, словно опасаясь своих мертвых собратьев. Джаз потрогала клешнями манипулятор одной из тел. От розовой креветки вверх взлетело облачко маленьких зеленых сгустков – полипы. Они запульсировали и устремились к своему дому – черной ветви шипастого коралла. Джаз поморщилась. Неужели они питались мертвой креветкой? Она перевернула креветку. Ее обычно полупрозрачные ноги были полностью черными. Одна конечность сломалась и отлетела в сторону. Креветка, похоже, была мертва уже несколько дней, что еще раз доказывает отсутствие внимания со стороны Кима к его работе. Джаз вздохнула и сосредоточилась на своей задаче. Ухватившись за толстую ветвь А-17, она высверлила образец керна. Проверила также, что захватила нужное количество полипов, для чего потребовалось всасывающей трубкой погоняться за несколькими особями. После чего собрала все в контейнер для извлечения. Как только крошечный контейнер был запечатан, Джаз нажала кнопку, чтобы медленно сбросить внутреннего давление. Декомпрессия заняла 4 долгие минуты. Прибывая в ожидании, она прислонилась лбом к резервуару, чтобы понаблюдать за выходками розовых креветок. Трудно было злиться на этих незваных гостей. Словно в ватага шумных братьев, они носились и кувыркались по всему резервуару. Один подобрался слишком близко, К-17. Дюжина полипов немедленно оторвалась от черного стебля. Выпустив завитки щупалец, они набросились на нарушителя, яростно стягая его. креветка корчилась на месте, брыкалась, вздрагивала панцирем, затем медленно опустилась на дно, присоединившись к остальным внизу. За ней последовали несколько полипов, остальные вернулись на свои насесты внутри коралла. Подвергшаяся нападению креветка приземлилась на спину, и Джаз заметила сквозь ее полупрозрачный панцирь яркое сияние, как будто та горела изнутри. Она повернулась, чтобы лучше рассмотреть, но живот креветки тут же потемнел. Джаз нахмурилась. Должно быть, ей показалось, и это просто был блик света на стекле. Тем не менее, глядя на упрямый кусок черного коралла, она повторила мучивший ее весь день вопрос. «Кто ты?» «У кого-то был похожий вопрос». «Что вы делаете с моими образцами?» Резко спросил ее чей-то голос. Она вздрогнула и обернулась. Сердито прищурившись, на нее смотрел Ким Чен Сук. Всего на три дюйма выше ее. Он держал себя так, словно был выше семи футов ростом. Джас не дрогнула. «Ваши образцы? Я думала, вы собрали их для ночного перекуса. Ясно, что ни один исследователь не станет так небрежно обращаться со своими объектами исследования». Губы Кима побледнели и сжались в жесткую линию под тонкими черными усиками. Он был профессором Корейского института передовых технологий и явно не привык к тому, чтобы кто-то бросал ему вызов. Особенно аспирант, да еще и женщина. «Мисс Паттель», — холодно произнес он, подчеркивая, что у нее нет докторской степени, — «у меня есть срочное исследование, и я обнаружил, что ваша камера почти пуста, и в отсутствии доктора Рид я полагал, что здесь не будут вестись никакие настоящие научные исследования. Тем временем для резервуара можно было бы найти более полезное применение. Я уверен, какая бы ответственная работа не была вам поручена доктором Рид, пока будут проводиться настоящие исследования, она может подождать». Не сводя с него глаз, Джас лишь улыбнулась его высокомерию. «Мы вот-вот идентифицируем совершенно новый подтип кнедария, а вы играете с видами креветок, которые изучались годами. В чем состоит ваше исследование? Чтобы открыть новый способ их обжаривания?» «Мисс Потель, я хочу, чтобы вы знали, и я вижу, вы все еще здесь, на станции Титан-Нижний, пока моя начальница находится на глубине шести миль и следует совершенно новую биосферу. Итак, чьи исследования действительно важнее?» К этому времени другие биологи в комнате уставились на них во все глаза. Джаз не сомневалась. История об этом противостоянии мгновенно разлетится по всей станции. Ким сжал руки в кулаки. Улыбка Джас стала шире. «Давай-давай, попробуй». Она выросла с тремя старшими братьями и знала, как драться. Конфликт был прерван резким щелчком, донесшимся от резервуара позади нее. Она повернулась. Декомпрессионная дверца у основания камеры открылась. Она могла вынуть свой образец. Джаз повернулась и осторожно вытащила маленькую бутылочку с открытым горлышком, в котором хранился ее осколок коралла. Хотя ей хотелось сбить Кима с ног еще несколько раз, ее ждала настоящая работа. Она захлопнула декомпрессионную камеру и, прежде чем обернуться, взяла подходящую крышку. Ким топтался рядом, ожидая, когда она уступит ему дорогу, пытаясь утвердить свое превосходство. Джас продолжала стоять у него на пути, глядя в бутылочку. Он громко фыркнул, но она даже не сдвинулась с места, демонстративно взболтав ее содержимое и перекатывая в морской воде черную ветку извлеченного коралла. «Не могли бы вы отойти в сторону?» — спросил ее Ким. «Его явно напрягало быть даже таким вежливым». В конце концов, почувствовав, что неплохо утвердила свои права, Джаз уступила. Но прежде чем она успела убраться с дороги, Пол вздрогнул. Резкий толчок отбросил ее на Кима. Тот машинально схватил ее за руку и нечаянно выбил бутылочку с пробкой. Ее содержимое выплеснулось им на пальцы. Земля содрогалась еще пять долгих секунд. Когда все закончилось, Джас вырвалась из объятий Кима. Ее лицо горело от смущения. Она потрясла мокрыми пальцами и, посмотрев на бутылку, лежавшую на полу, наклонилась, чтобы поднять ее, молясь, чтобы образец сердцевины сердцевиной все еще был внутри. Прежде чем Джаз успела коснуться ее, что-то ужалило ее за средний палец. Это было больнее, чем жало шершня. Она ахнула и упала на колено. Резкая боль переросла в настоящий огонь. Джаз повернула руку и заметила зеленую точку, размером с миллиметр, прилипшую к ее пальцу – Она поморщилась от отвращения и стряхнула полип. Потирая руку о грудь, Ким отшатнулся. Его лицо исказилось гримасой боли. Корейцы тоже явно ужалили. Что это было? Джаз подняла бутылку, в которой все еще лежал образец. Просто укол корала. Небрежно отмахнулась она, хотя ее палец продолжал гореть. Затем взяла пластиковую крышку и прикрутила ее на место. Боль постепенно утихала. Ким нахмурился и вышел из помещения. Очевидно, его срочное исследование не было таким срочным, как он утверждал. Джаз подошла к санитарному столику, взяла бумажные полотенца и аэрозольный баллончик с антисептическим раствором и вытерла пролитую жидкость. Все это она выбросила в мусоропровод для биологических отходов, где содержимое будет сожжено. Закончив, ушла растерянная и подавленная. Она не сомневалась, об этом происшествии также будут шептаться на всех ярусах станции. Чувствуя себя отчасти проигравшей, Джаз вернулась в лабораторию и оставила образец на ночь. «Ладно, начну заново с утра». Она направилась наверх в женское общежитие. Шагая, сжимала и разжимала ладонь, пытаясь избавиться от остаточного тепла в пальце. Джаз нарушила протокол безопасности и теперь чувствовала себя глупо. Как только она забрала бутылочку из декомпрессионной камеры, ей следовало запечатать ее Поднимаясь по лестнице, Джаз представила себе, как преследуемая изумрудными полипами маленькая розовая креветка падает на дно резервуара высокого давления. Потому как горел ее палец, она теперь понимала, какую боль пришлось вытерпеть маленькому ракообразному. Яд полипа был высоко токсичным. Слава богу, что я не креветка. 22 часа 44 минуты. Ковальский не умел улаживать споры. Обычно он сам их провоцировал. Зажав между задними коренными зубами сигару, Джо стоял посреди геологической лаборатории. Из-за строгих противопожарных ограничений он так и не закурил. Впрочем, он не закурил бы в любом случае. Предписание врача. Тем не менее, Джо мог оценить вкус и запах сушеных кубинских табачных листьев. Прямо перед ним Уильям Бёрд нагонял страх на пожилого геолога. Доктор Хару Канека сидел перед панелью мониторов, на которых отображались графики, диаграммы и сейсмические данные. Все в комнате почувствовали последний толчок. Судя по всему, Хару считал, что это была последняя капля, предвестник грядущего великого геологического потрясения. «Я сделал несколько прогнозов», — решительно заявил он. «Весь район дестабилизируется с угрожающей скоростью, даже быстрее, чем предсказывали мои более ранние модели». «Но он может успокоиться так же быстро», — возразил Бёрд. «Я читал оценки сейсмологов из Стэнфорда и Массачусетского технологического института». «Эти интерпретации — редкие исключения, и вы это знаете. Многие ученые согласны с моими прогнозами, по крайней мере, в той или иной степени». «Эта степень варьируется от события, которое может произойти как в ближайшие несколько дней, так и много лет спустя». «Тем не менее, самые мрачные прогнозы исходили от вулканологов, как и от меня», «Наибольшую опасность представляют извержения вулканов. Немногие геологи изучали этот регион так же глубоко, как я, и они не занимались мониторингом этого жёлоба в течение последних недель. Моя модель показывает вероятность в 83%, то есть катастрофа произойдет в течение следующих 12 часов, а, возможно, и раньше». Бёрд драматично вздохнул и не стал спорить. «Тогда пусть ваша команда продолжает следить за обстановкой в течение всей ночи». Если утром вы все еще будете обеспокоены, тогда мы, как только взойдет солнце, начнем эвакуацию». Оба они повернулись к Ковальски, проверяя, не желает ли тот сказать свое веское слово. У того имелась только одна рекомендация. Это была философия, которой он редко придерживался, но сейчас она прозвучала очень даже к месту. «Лучше перестраховаться, чем потом кусать локти», — буркнул он. Хару кивнул. «Нам лучше поскорее убираться отсюда к чертовой матери», — посоветовал Ковальски. «Сколько времени нужно, чтобы всех эвакуировать?» Берт сосчитал в уме и на пальцах. «Учитывая количество персонала, плюс количество подводных аппаратов, плюс время подъемов и погружений около трех часов». Ковальский нахмурился. «Так долго, черт побери?» «Мы на глубине двух миль», — напомнил ему миллиардер. «Тогда почему мы вообще спорим?» — сказал Ковальский. «Пусть все собирают вещи». Берт попытался найти отговорку, но не слишком убедительно. «Если мы так поступим, нам потребуется недели, чтобы все заново восстановить. Это обойдется нам в миллионы. Прервется бесчисленное количество проектов, и если мы ошибемся, пресса раструбит на весь мир о нашей ненужной панике». Ковальский указал на дверь. «Лучше насмешки прессы, чем сотни мертвых ученых». Под пристальным взглядом Джо Берт обмяк. «Ваша правда, конечно». У Хару, да и других геологов в комнате, с души как будто свалился камень. Именно облегчение на их лицах насторожило Ковальски больше, чем все их схемы и графики. Берт направился к двери, но прежде чем он успел выйти, в лабораторию шагнул высокий темнокожий мужчина и поспешил к миллиардеру. Ростом он был с Ковальски. Под его комбинезоном угольно-серого цвета, какой носили члены службы безопасности станции, перекатывались мощные бицепсы. Его единственным оружием была стальная телескопическая дубинка на поясе. Никто не хотел рисковать, тайком пронеся сюда пистолет. Вернее, почти никто, Сэр, произнес начальник службы безопасности. Что такое, Джара? Сообщение сверху, ответил тот. Навстречу нам движется большой военный корабль, и они отказываются отвечать на наши приветствия. Какие военные? встрял в разговор Ковальский. «Слишком темно, чтобы разобрать, но надеюсь, что ничего страшного». Джон охмурился. «Уж он-то знал. Просто так ничего не бывает». «Пусть наверху держат нас в курсе», — распорядился Берт. «Сообщите им также, что мы организуем здесь эвакуацию». Брови Джары взлетели вверх, но он лишь кивнул, развернулся на каблуках и направился к выходу. Берт повернулся к присутствующим. «Я думаю, с вами все будет в порядке. Пока внизу все не успокоится, наверху будет безопаснее для всех». Ковальский в этом сомневался. Его желудок сжался, и он доверился своей интуиции. Зная, что есть и другие, кого тоже нужно предупредить, посмотрел на часы и повернулся к Хару. «А как насчет команды, которая погружается в желоб?» Он представил себе монку и остальных. «Может, им следует сообщить, что это место может взорваться в любой момент?» Словно в подтверждении его слов, станцию снова сильно тряхнуло. На столах загремела техника, зазвенела посуда, задрожал пол. Все они переждали тряску. Как только та закончилась, Ковальский быстро заговорил, но тут последовал очередной толчок, а вслед за ним другой. Джо указал на лабораторное радио. «Сделайте это сейчас».